Этот первый закон движения кажется мне красивым и глубоким, превосходное изложение одной из божьих истин, открытых человеком. В юности я воспринимала этот закон как нечто, относящееся исключительно к предметам, и только позже поняла, что люди тоже действуют в соответствии с этим принципом. Мой начатый с детства путь, путь математика, учёной, женщины-одиночки, шел по прямой до тех пор, пока не вмешалась некая сила. Альберт и был той силой, которая сбила меня с прямого пути. Сила Альберта подействовала на меня в соответствии со вторым законом движения. Она увлекла меня за собой, в его направлении с его скоростью и стала моей силой. Взяв на себя роли его возлюбленной, матери его детей, жены и тайного партнера в науке, я позволила ему отсечь все мои качества, которые не вписывались в его клише. Развивала в себе другие качества, чтобы воплощать в жизнь его мечты. Молча страдала, когда мои желания не совпадали с его. Жертвовала своими профессиональными стремлениями ради его звездного взлета, Поступилась возможностью быть рядом с Лизерль. И вот настал момент, когда я не могла больше подчиняться силе Альберта. Сработал третий закон движения. Я сама приложила силу, равную по величине его силе и противоположную по направлению. Я вернула себе то, что мне принадлежало. Я ушла от него. После этого для меня настал покой, вопреки всем законам движения. Я видела, как в Европу пришла война. Одна, затем другая. И в эти годы моя милая, прозорливая Элен приходила мне на помощь, когда было нужно. Даже получив деньги за Нобелевскую премию, которые Альберт обещал мне при разъезде и которые помогли мне вырастить моих прекрасных сыновей блестяще одаренного ханса Альберта ставшего инженером и бедного тета страдавшего душевной болезнью и снова нашла применение своему интеллекту и страсти к науке начала обучать перспективных девушек ученых таких какой могла бы стать Лизарль если бы была жива, таких, какой была когда-то и я. Может быть, эти девушки отыщут в науке еще не найденные элементы Божьего замысла и когда-нибудь расскажут мою историю. Альберт у меня на глазах сделался чем-то вроде святого, но мне никогда не хотелось снова оказаться в роли его жены я хотела бы вернуться только к роли матери Лизерль. Что в своем прошлом я могла бы исправить, чтобы отменить смерть Лизерль? Выбрать с самого начала другой путь для наивной юной студентки? Вернуться в те дни, когда я была в шпиле с маленькой Лизерль, а Альберт затребовал меня к себе? Или на вокзал, в тот день, когда я опоздала на поезд? Как мне найти дорогу к ней? И вот теперь сквозь темноту я вижу. Вижу часы, поезд и понимаю. Мне не нужно ничего менять в своих поступках. Ведь я сама поезд. Я лечу со скоростью света, а стрелки часов крутятся назад. Я вижу мою лизерль. Мица.